Вся ее юность была отравлена мыслью об этом поступке. День за днем, год за годом боролась она с угрызениями совести. Она не переставала твердить себе, что служит будущему, и старалась отгородиться от страшного призрака прошлого. Но изо дня в день, из года в год, ее преследовал образ утопленника, уносимого в море.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 Там у нее лежало несколько реликвий, с которыми она не могла заставить себя расстаться. Она не отличалась сентиментальностью и все-таки хранила кое-что на память. Это была уступка той слабой стороне ее «я», которую Джемма всегда так упорно подавляла в себе. Она очень редко заглядывала в этот ящик. Вот они, первое письмо от Джованни, цветы, что лежали в его мертвой руке, локоны ее ребенка, увядший лист у могилы отца. На дне ящика лежал портрет Артура, когда ему было десять лет. Единственный его портрет. Джема опустилась на стул и глядела на прекрасную детскую головку до тех пор, пока образ Артура юноши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 — Быть может, у этого безупречного пастора имеется племянник? Позвольте полюбопытствовать, кто это. — Это детский портрет друга, о котором я вам недавно говорила. — Того, которого вы убили? Джемма невольно вздрогнула. Как легко и с какой жестокостью произнес он это страшное слово. — Да, того, которого я убила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 Встреча с привидением — вещь неприятная. Джема положила портрет в ящик и заперла его на ключ. «Жестокая мысль», — сказала она. «Поговорим о чем-нибудь другом. Я хочу посоветоваться с вами об одном небольшом деле, если возможно, по секрету. Мне пришел в голову некий план».